Уставился на меня. Прошу прощения. Я положил руку ему на плечо. Брось, Эдди, не придуривайся. Это ведь ты, так? Я знал, что ты где-то здесь. Эдди перевел взгляд на торопливо приближавшегося к нам Стива. Слушай, Майки, нам бы лучше двигаться дальше, сказал Стив. Я знаю этого парня, ответил я. Тебя же дважды Эдди зовут, так? Дважды Эдди покачал головой. Извини, друг меня зовут. Его американский выговор привел меня в бешенство. Нет! Я с силой тряхнул его за плечо. Пожалуйста, не надо так со мной. Ты Эдвард Эдвардс, я знаю. Эй, успокойся, ладно? Да, мое имя Эдвард Эдвардс. Эдвард Томас Эдвардс. Но тебя я совсем не знаю. Стив аккуратно снял мою руку с плеча дважды Эдди. Я скорее почувствовал, чем увидел, как он... Подает Эдди какие-то знаки за моей спиной. Скорее всего, пальцем по лбу стучит. Извините, пожалуйста, моего чокнутого друга. Да, но когда ты был в Кембридже, в отчаянии выплил я тебя. Звали дважды Эдди. А любовника твоего Джеймсом Макдоналлом. выпругались. я подобрал твои диски, помнишь? Дважды Эдди побагровел и на шаг отступил от меня. Что за херня? Я тебя не знаю и не хватайся за мою сумку, понял? Извини, Я вздерошил пальцами мои короткие волосы. Я не хотел, но... Разве ты не помнишь? Святой Матфей, твоя коллекция дисков. Вы с Джеймсом жили в старом дворе в Е4. В тот раз вы расплевались, но после помирились, и все было отлично, мать твою. Так ты меня пидром назвал? Дважды Эдди, лицо которого было теперь уже алым, с силой толкнул меня в грудь. Я врезался в Стива. «Эй-эй-эй!» — эй", сказал Стив. Забудь об этом, ладно? Это Майки. С ним произошел несчастный случай. Голову зашиб. И у него теперь память путается. Он ничего плохого сказать не хотел. Просто давайте все успокоимся. Идет? Да? Откликнулся дважды Эдди. Тогда скажи ему, чтобы заткнул пасть насчет пидоров. Идет? А то я ему еще раз голову зашибу. Уф! Выдохнул Стив, когда Эдди удалился. Ты все-таки полегче, Малыш. Такими словами, направо-налево не бросаются. Но это же он, сказал я, глядя Эдди в спину, отчетливо припоминая, как он шествовал по старому двору, роняя от злости диски. Я знаю, он. И потом, откуда эта гомофобия? Что? Я хочу сказать, что уж такого дурного в гомосексуалистах. Стив вытращился на меня. Ты серьезно? Да еще и в Америке, нигде не будь. Я думал, это хипово. Ну, знаешь, модно, а он повел себя, как какой-нибудь армейский мачо. Во взгляде Стива читался теперь неподдельный страх. «Слушай, может, нам лучше вернуться в Генри Холл? Ты поспишь немного перед встречей с профессором Тейлором. Хоть никого больше враж вводить не будешь». «Да», — ответил я, — «новые». Пробужденные встречи с дважды Эдди воспоминания омывали меня изнутри с такой силой, что я почти чувствовал, как волны их плещутся мои зубы. Ты прав. Мне нужно побыть одному. Переписывая историю, сэр Уильям Милз, 1856-1932. Глодер одинок сидел за письменным столом ожидая наступления темноты. Перед ним лежало официальное извещение о том, что он награжден рыцарским железным крестом первого класса с алмазами. Еще раз улыбнувшись извещению, Руди отодвинул его от себя к другому краю стола. Все складывалось, чувствовал Руди. Чудо, как хорошо, полностью выходя за пределы которых он мог бы достичь усилием одной лишь воли. Глодер не был фантазером, как не было человеком, верящим во всемогущество провидения или в неотвратимость предначертанной каждому судьбы. Глодер был существом уравновешенным. Он верил, что между этими двумя, между волей и роком, наличествует пустое пространство, в котором можно выстраивать свое будущее из материалов, подбрасываемых тебе судьбой. Руди считал себя также и человеком великодушным, человеком, который... Сознавая дарования, полученные им от природы но Тром понимает, что принадлежат они не ему одному, и оттого нельзя бросать их на ветер ради дешевых наслаждений или грубой погони за почестями. Сколько Руди помнил себя, он знал, ему надлежит использовать свои таланты для того, чтобы указать путь ближним, несчетной массе людей, не наделенных его прозорливостью, знаниями и хотя бы десятой частью его выносливости, способностей к концентрации и ума. В другой.